Чуть в больницу не увезли. И все, Новиков. Игорь был при их разговоре. Игорь чуть с ума не сошел. Игорь сказал, что чуть его не убил. Игорь у меня знаешь какой? Что случилось? Скажи ты толком, что? Что случилось? Ну чего ты орешь? Вы чистили его. Большинством. За хамство, за прогулы. Я хотела ему еще влепить и за тебя тоже, но Игорь почему-то не позволил. Он, знаешь, презирает наши бабские счеты. Но Пчелкина сказала, а ее Клим Воробей за руку дернул, не дал договорить. Вел себя Новиков. Вызывающе, отвратительно. Игорь сказал, — Ну, ты рада? — А почему я должна быть рада? Она объясняет свой взгляд на этот вопрос. Взгляд дурацкий. Говорят, отчасти люди глупеют. Иначе как можно вообразить, что я должна торжествовать? А уж Кирилл ему врезал. Я даже от него не ожидала. Какое право имеет Кирилл говорить, что бы то ни было, кому бы то ни было, да еще врезать? Но ведь за тебя. Тебе же должно стать легче. Она ничего не понимает. И это человек, который меня любит. Чего же хотеть от других? А ведь она старается как лучше. Она хочет помочь мне забыть, разлюбить. Такой маленький Стасик, такой несчастный. Они все с удовольствием пинают его ногами. — Ну, это вам удастся только в том случае, если вы убьете меня. — Ксана, вали отсюда! — вежливо сказала я. — Пожалуйста, я уйду. Ах, погоди. Вот записка. Игорь тебе передал. Я вскрываю конверт. — Марина, прости, что так получилось. — Я не хотел, но Новиков нарывался сам. Поправляйся, ждем, Игорь. — Ксанка, ты очень счастливая, — говорю я. — Почему? — Твой Игорь... — А, ну да, это, конечно, — легко соглашается она. — Только меня беспокоит насчет творчества. Беспокойся за себя. За него беспокоиться нечего. Она слегка опешила от такого моего заявления, но потом, видимо, решила, что я тут в больнице совсем свихнулась, а потому успокоилась и благополучно уплыла. Я же, наконец, понимаю, почему большинство романов кончается браком. Да потому что часто вместе с браком кончается человек как свободная и независимая личность. Кажется, Рильке говорил, что брак — становится отвратительным, если он перерастает в сожительство уродливых сианских близнецов, которые всегда вынуждены идти в одну сторону, хотеть одного и того же. А мыслящий человек — храм одиночества. Он должен беречь свой храм и не нарушать храма любимого. Ксанка же слиняла. Она ничего толком не может сказать, кроме «И «Игорь, и Игорь, и Игорь». То, что мастер заболел, ее, по-моему, задело как-то поверхностно, лишь настолько, насколько Игорь имел к этому отношение. А я представляю, что мог наговорить Стасик. И мне стыдно за себя, потому что я не сумела объяснить ему подлость его последних мыслишек насчет мастера. Не сумела напомнить, чьей милостью он вообще очутился в институте. Но дело даже не в этом. Неужели никому из них, глядя на мастера, не приходит в голову мысль, что он ведь стар, что он может умереть, что он из уходящих? И нельзя позволить, чтоб он ушел с чьей-то бессердечной неблагодарностью. Да и вряд ли это был единственный такой вопиющий случай в жизни мастера. А вот мы-то как останемся жить, знаю, что доставили ему эту боль? Как мой бедный Стасик, мечущийся, словно петух с отрубленной головой, все пачкой, ничего не соображая? Я знаю свою вину. Я ее исправлю. И есть люди, которые не осудят меня. Хотя бы, Игорь, надо что-то сделать. Чтоб не в чем было упрекнуть себя, чтоб не дать Стаське сделать ошибку. В конце концов, ведь все из-за меня. Ну, попала человеку, ушли я под хвост, да мало ли что. Может, достаточно нам поговорить с глазу на глаз, и все станет на свои места. Еще не поздно исправить, ведь я же виновата. Сегодня надо любым путем бежать из больницы.